422. -е. Матерь огни йоги Не может вместить сознание больше своего объема, потому забота о том, как расширить его. Мысль растет, если ей уделено достаточно внимания и времени. Хорошо, когда зреют вопросы. На них будет ответ. Своевременно будет, именно упорство и четкость вопроса предрешают ответ.